Глава 10. Вопрос с заводом, серые схема брата, обустройство поместья, автопарк, медитации с тренировками в паде и даже аквариум шестиколесником – все это безумно важно, но чуть подождет. Ведь на горизонте недавно появился очередной вызов. «Аманда, Денис и Никита, все три слуги за последние несколько дней много раз сообщали мне о том, что за мной и даже за ними следят. Замечал я и сам, причем пораньше них начал». Причем, судя по характеру слежки, работали явно не вражеские слуги, а преданные и лояльные отцу люди. То кто-то припаркуется неподалеку от поместья, то за стрижом навязчиво следует какая-то машина, которая не отсекает правила четырех поворотов в одну сторону. И это только недавние случаи. Денис ездил покупать оборудование, материалы для сада и много чего еще. За ним тоже внимательно следили, причем будто бы и вовсе не старались делать это скрытно. Никита иногда перегонял стрижи в специализированные салоны, где в машины устанавливали сигнализацию или, так скажем, запатентованные апгрейды. И где только находил подходящих специалистов. Аманда, которая отправлялась в город по пустякам, тоже замечала подозрительных людей, которые шли за ней по пятам. Но по моей просьбе не сбегала от них, а то это может вызвать еще более пристальный интерес. В какой-то момент стало очевидно, что так больше продолжаться не может. Понятно, что сейчас старая сеть лояльных отцу агентов, кстати, возможно, что и другие родичи подключили слежку, едва ли сможет нарыть на меня что-то такое. Но ведь дальше больше. Взять хотя бы завод, с которым я пока не решил, как поступать, или тот же шестиколесник, который в будущем будет боевой единицей. А ведь и помимо этого у меня довольно грандиозные планы, которые затронут род Орловых. Я провел общий сбор, и еще через несколько дней, во время которых Аманда усердно трудилась и собирала данные по крупицам, мы начали операцию, которая получила кодовое название «Перевербовка». Странное слово, но полностью отражает смысл поставленной задачи. Услуг сегодня тоже полно дел, а потому в гордом одиночестве приезжаю в одну из главных больниц Новосибирска, в детский стационар. Паркую автомобиль возле шлагбаума, чай не гордый. Могу и за рулем посидеть особенно когда от управления авто получаю еще больше удовольствия, нежели от размеренной тихой поездки на заднем сиденье. Проходящие мимо молодые студентки Медвуза с интересом засматриваются на белого стрижа, оценивают красный салон, а затем обращают внимание и на меня. Сложно не обратить, все же аристократы выделяются своей внешностью. Парни, что шагают с ними рядом, сперва хмурятся, а позже, приведя взгляд, не могут сдержать восторг. Благо, хоть их взгляды направлены не на меня, а на необычного белого стрижа. Мне нужен третий этаж, палата номер 7. Собственно, туда и двигаюсь. Будучи благородным, не так уж и сложно проникнуть в стационар. Просит лишь надеть медицинскую маску, бахилы и одноразовый халат. Вместе с медперсоналом и несколькими людьми в спортивных костюмах поднимаюсь на лифте. Иду по широкому коридору. с Слева и справа из некоторых палат доносятся детские голоса. Всюду игрушки, красивые рисунки известных мультипликационных персонажей. Например, собака в ушанке с фоторужьем, или рыжий кот, который пытается помирить двух вредных мышей. А еще мышь-гитарист, и все в таком духе. Наконец нахожу нужную палату и останавливаюсь. Внутри только одна постель, а на ней болезненного вида девочка, к которой тянутся капельницы и трубки с проводами от разных устройств. Рядом стоит ухоженная, но, очевидно, даже не среднего достатка женщина. Она держит дочь за руку и разными голосами озвучивает для нее какую-то сказку. Думаю зайти и сделать, что должно, но понимаю, что лишний стресс им ни к чему, особенно ребенку. Поэтому сразу шагаю к заведующему отделением. Благо для аристократа тучный и серьезный мужчина всегда на месте, разве что в его кабинете подозрительно пахнет макаронами и котлетами. Понятное дело, без дополнительных подходов такой живот не отъешь. Впрочем, его дело, а специалист он отличный, иначе бы уже уволили. Добрый день. На его лице вспыхивает дежурная улыбка, а во взгляде читается волнение. Чем обязан господин? Здравствуйте, палата номер семь. Вопрос выздоровления рыжей девочки. Это только вопрос денег? Эм... Мужчина задумывается, будто шевелит усами, производя в уме сложные вычисления. В конечном итоге — да. Попрошу вас подробнее. Делаю шаг в его сторону и усаживаюсь на потрепанный деревянный стул. У девочки поражение магических каналов, ядро без кругов маны, и оно начало деградировать. В простонародье болезнь называют обратной тягой. Ядро девочки буквально вытягивает из нее жизнь. И как это лечить? Действительно, с интересом спрашиваю я, так как ни о чем подобном никогда не слышал. Нужно хотя бы через день питаться мясом животных с положительной мутацией. В их плоти, если упрощать, есть мана, которая имеет накопительный эффект. Проще говоря, девочке нужно съесть очень много таких зверей, и тогда накопительный эффект сработает. Гитро толит свой аппетит и будет работать, что называется, как швейцарские часы. Ясно. Благодарю врача дружелюбным взглядом за разъяснение. После протягиваю ему увесистый конверт и жду реакции. «Вы меценат? Благотворитель?» «Я не могу взять эти деньги. Их нужно зарегистрировать, уплатить сборы в благотворительные фонды». «Знаю я эти ваши благотворительные фонды», говорю, чуть нахмурившись. «Еще раз, эти деньги я дарю, пусть и не лично, но матери рыжей девочки. Передайте ей все до копейки». Чтобы сделать соответствующие закупки, начните лечение. Хорошо, господин, сделаем. Врач взволнованно берет конверт и тут же прячет его в движной ящик стола. А я тем временем уточняю. Если деньги не дойдут до адресата, кое-кого у будут большие проблемы. Нет-нет, что вы, как можно? Все до последней копейки. Бледнеет добрый дядя врач. Славно. И еще кое-что. Передайте отцу малышке что он может больше не трудиться сверхурочно. Он поймет, о чем речь. «Сделаем», — кивает врач. Благодарю его без всяких издевок и выхожу. Мне сегодня предстоит еще одна поездка, как раз в один из небольших городков под Новосибирском. Прокатиться на стриже по Сибирскому шоссе — это ли нечистое удовольствие? Особенно приятно, когда рев мотора разбавляет чистое звучание классической музыки. Возле местной школы не первой свежести поджидаю одного парнишку семиклассника Володю. По собранной информации от Аманды я представляю, как он выглядит. Низкий, щупалый, в очках, зато практически круглый отличник, особенно по физике и математике. Парень будущий программист или, может, экономист. Вот только есть одно «но». Это его диковатые одноклассники. Спешно выхожу из машины и чуть искоряюсь. Они сейчас как раз подловили парнишка на входе и уже планируют сделать из него отбивную. К слову, не в первый раз о чем говорит потрепанная одежда, сломанные и починенные синей изолентой очки. Кстати, это не просто случайный ребенок Вандеркинд, а сын одного из тех людей, что шпионит за мной. Как по мне, так это полный позор для его нанимателя, раз уж он платит настолько мало, что мужчина не может перевести сына из этой школы, а в идеале его и жену, в Новосибирск. «А ну свалили нахрен!» Громко и грубо выкрикивая на нынешних двоечников и хулиганов будущих преступников и бродяг. Их сдувает, как ветром. Конечно, я не привык вот так выражаться, но у меня мало времени, а такой язык они как раз понимают лучше всего. Протягиваю мальцу руку и помогаю встать, подаю ему очки и спрашиваю. «Ты когда-нибудь хотел прокатиться на необычном стриже?» «Ну, не очень, господин», — мнется он. «Нет? Я даже не ожидал такого ответа». Уже приготовился пиликнуть сигнализацией. Ну, Аманда тоже молодец, могла бы узнать, какие интересы у парня. А может, ты когда-нибудь хотел побывать в лучшем математическом лицее? Спрашиваю прямо. Мама не разрешает мне разговаривать с незнакомцами? Мямлит мальчик. Алексей Федорович, улыбаясь и протягиваю ему руку. Владимир Юрьевич, нерешительно он жмет ее в ответ. Ну вот, теперь мы знакомы. Открыто улыбаюсь я ему. Даю слово аристократа, что с мальчиком не случится ничего плохого. И только тогда он садится в мою машину. Как оказалось, кататься на мощных авто он все-таки обожает. Просто не знал об этом, пока не попробовал. Мы приезжаем в тот самый лицей с математическим уклоном. Директор уже ждет нас в кабинете. Вместе с Володей мы заходим, знакомимся, а затем начинается самое интересное. Суровый и умный директор протягивает парнишке тест и задачи, которые он решает не просто безупречно, а даже лучше. Просто так проталкивать его сюда я бы все равно не стал. Смысла в этом немного. Алексей Федорович улыбается директор заведения. Я не знаю, где вы нашли этого смородка, но я беру. Двумя руками беру. Мальчик удивленно смотрит на нас через широкие линзы очков и неуверенно спрашивает. Так, я что, теперь здесь буду учиться? Здесь, подтверждает директор. Недельку тебе на адаптацию, а потом поедешь на Олимпиаду. Хочешь на Олимпиаду и показать всем, на что ты способен? Да-да-да! Володя будто заклинивает. Конечно, все еще нужно собрать документы, подписать все бумаги и прочее бюрократическое волокита. Но пусть этим займется его отец. К слову, когда мы уходим с парнишкой из лицея, как раз его и встречаем. Он стоит в нескольких метрах перед входом и сверлит меня весьма напряженным взглядом. Ну да. Не просто же так мы гнали с мальцом по трассе на всей скорости. «Папа, папа!» — кричит Володя и бежит к нему. «Я теперь здесь буду учиться!» Я же спокойно прохожу мимо, не улыбаясь, но и не хмурясь. Только вижу на лице мужчины тревогу с восторгом, который он неудачно пытается скрыть за злостью. Лишь когда ухожу дальше, слышу из-за спины. «Спасибо, Алексей Федорович! Спасибо большое! Дважды ха!» Это он еще не знает, что я подкинул в рюкзак его сыну немного денег. Не состояние, конечно, но просто простолюдина вполне себе хватит для того, чтобы погасить долги и даже останется. Аманда, по велению господина, приезжает к одной из многоэтажек на окраине города. Она за рулем одного из стрижей, ведь вождение — это лишь один из ее многочисленных навыков». Она поправляет серебряные кольца на пальцах и, глядя в зеркало, сложную прическу из темных волос. У помощницы с собой конверт, в котором не деньги, а одно немногословное послание. «Кредит погашен, прекращай слежку». Аманда берет в пальцы ручку и выводит на конверте улыбающийся смайлик с сердечком, ведь она передаст послание единственной женщине, которая следит за Алексеем Федоровичем. Однако, думавшись, девушка достает специальный корректор и стирает свои художества. Ее господину бы такое не понравилось. Он человек справедливый, но сисюкаться ни с кем не будет. Аманда подходит к домофону, и, как назло, никто не выходит из подъезда. Она касается пальцем устройства и с помощью своего удара технопад открывает дверь. Та звонко пищит, будто приветствует Аманду. А затем девушка поднимается к почтовым ящикам и бросает в нужное из них послание. Дело сделано, нужно возвращаться. Еще много дел и бумажной возни. Одна команда опережает рабочий график, а потому все-таки заезжает в торговый центр, чтобы купить несколько новых деловых костюмов и вечернее платье. А еще она не удерживается и покупает скромное серебряное кольцо, которое идеально подходит для ее будущей поделки. Денису, как и его коллеге в юбке, тоже безумно нравится управлять обновленным стрижом. Он приезжает за город, находит нужный район с коттеджами и домами поскромнее, только позже нужный участок. Денис узнает его потому, что это вовсе не место будущей стройки, а буквально квадратное болото, если вообще не вгребная яма, куда сбегает вся вода с соседних участков. Весь день Денис обливается потом, пачкается в глине и земле настолько, что его светлые волосы становятся темными. С помощью дара земли он все-таки не только осушает участок, но и поднимает его намного выше. Причем делает это по технологии специального пирога. Песочное основание, щебень, выравнивающий слой песка и только потом дерн с зеленой травкой. Ну и камни как положено, куда без камней. Особенно большие Денис расположил в канавах, которые прежде так удачно шли на затопленный участок. Да, больше соседи не смогут сливать сюда воду и даже нечистоты. Впрочем, Денису на это совершенно плевать. Ведь он, как никто другой, знает, сколько грязи и всякой дряни добрые соседи умудрились сплавить на участок, что по несчастливой случайности находился в низине. Теперь-то он выше других. Вроде бы мелочь, но вскоре владелец участка и все соседи узнают, кто именно решил этот вопрос. Об этом позаботится Аманда. Никите с его специфической и немного пугающей внешностью – тело боксера, нос картошкой и густая щетина, которая будто не сулит ничего хорошего – приходится с пациентами тяжелее всего. Он буквально железными клешнями ловит хромающего мужчину, который следил за ним и господином. Магия металла – полезная и универсальная вещь, именно поэтому хромой шпион достается именно Никите. Парень долго с ним разговаривает и убеждает его, что успех операции гарантирован. Даже в Москве мне сказали, что осколки невозможно достать. А они, зараза, двигаются. Я с каждым годом все ближе к... Даже магниты не помогают. Хватит меня мучить. Черт побери! Я гарантирую, что все осколки будут поданы тебе на блюдце с голубой каемочкой, старик. Улыбается Никита. Его мышцы бугорятся под его одеждой. Вместе с тем стальные хваты все сильнее дают на бедного израненного мужчину, который прошел одну горячую точку в горах будучи на 10 лет младше и на 20 килограммов легче. «Сделаешь! Век обязан буду!» Срывается навой бедолага и обещает, что после операции он уж точно следить не будет. Ведь если она служится неудачно, то следить уже будет некому, а если удачно, век обязан буду. Никита с помощью магии металла концентрируется на осколках и по чутким руководством хирургов с рентгеном и УЗИ медленно вытягивает их в обход жизненно важных органов. Все же не так часто маги вообще соглашаются на подобные операции. Позже мужчина просыпается после недолгого наркоза. Первое, что он чувствует, — это легкое движение правой ногой. Тазобедренный сустав больше не царапает тазовую кость стальной крошкой. И в целом идет гладко, не болит. Когда же один из врачей подходит и поднимает ложь, глаза мужчины превращаются в блюдца. Он видит тот самый осколок в форме морского конька, который столько лет уверенно полз к его сердцу. По итогу операции «Перевербовка» мои слуги отработали помимо той первой тройки и всю оставшуюся сеть лояльных отцу агентов. Как выяснилось, другие родичи за мной не следили. Большой профессионализм, ресурсы, коих у меня для задачи хватало – Немного стараний, и вот слежка за мной и моими людьми полностью прекращена. Без удачи тоже не обошлось, ведь некоторые могли заупрямиться или их банально было нечем пронять. Еще повезло, что большинство из них оказались не то чтобы сильно преданы главе рода. Куда больше они были заинтересованы в деньгах. Такой пренебрежительности к слугам рода со стороны отца нельзя не воспользоваться. Вопрос решился так. Кто-то уволился, кто-то отказался работать сверхурочно. А те, кому я особенно помог, просто стали лояльны мне. Впрочем, как-то особо использовать их я не собирался, потому что нет к ним большого доверия. Но хотя бы следить перестали, что уже хорошо. После своей утренней пробежки я принимаю душ и выхожу в сад, чтобы прогуляться с Амандой. Судя по ее боевому настрою и непременному спутнику в руках планшету, помощницы есть о чем рассказать. Доброе утро, Алексей Федорович! Несмотря на раннее утро, Бодро улыбается она. Тоже приветствую ее и указываю взглядом на одно из ответвлений дорожки, которая выложена серой плиткой. Сворачиваем с Амандой за будущую рощу из молодых туй прямиком к папоротникам. Я нашла в архивах схемы распределения активов, так называемые мертвые счета. Докладывает она, поглядывая в экран планшета. Уже есть идеи, как их можно использовать? Спрашиваю и сам прикидываю варианты, но лучше пока выслушать аманду. Ведь перед тем, как что-то предложить, она всегда все хорошо обдумывает. Да, конечно. Мертвые счета можно использовать для тайного финансирования операций, но использовать их надо аккуратно, чтобы не засветиться, как новогодняя елка в кромешной тьме. Верно. Одобрительно киваю. Займись этим. Дополнительное финансирование нам скоро пригодится. После прогулки и беседы с Амандой захожу в ангар. До действительно стоящего автопарка еще далеко. Наброски белой стриж и стая обычных стрижей уже неплохо так разбавляют пустоту и радуют глаз. Бизон вдалеке и то шестиколесное безобразие, которое сейчас разобрано до такой степени, будто Никита решил его препарировать, а может и секвенировать ДНК. Нахожу своего помощника как раз под шестеркой. Он слышит мои шаги и ловко выкатывается на подкатном лежаке. Руки в масле, лицо тоже испачканное, но довольное. Вот что значит «человек на своем месте». Получается, со скептицизмом рассматриваю разобранный шестиколесник. Не внушает он доверия. «То я только начал, господин», — поясняет Никита и продолжает. «Сперва нужно усилить раму, укрепить для безопасности. Затем мосты, стойки. Много подготовительной работы. Но для меня это как искусство». «Хорошо, твори». Я добрительно улыбаюсь. Ведь, от моего взгляда, не скользает будущая гусеничная база и установка на крышу, которая нужна для пулемета. Никита еще какое-то время делится планами, чтобы согласовать все со мной, а затем рассказывает, как он совершенно случайно познакомился с одним удивительным человеком. Как оказалось, этому поспособствовал тот самый мужчина, из тела которого Никита совсем недавно достал осколки разорванной мины. После удачной операции мужчина наконец-то уволился и больше за мной не следил. «Алексей Федорович, вам это тоже будет интересно, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Никита вытирает руки тряпкой, затем протирает салфетками и приглашает меня за собой. «Посмотрим. У меня как раз есть свободное время». Мы заходим в то, что прежде было лишь темной коморкой со всяким хламом. Сейчас же это частично оборудованный кабинет, причем просторный и светлый. Есть рабочая зона, большой удобный стол с ноутбуком и компьютерным креслом. Есть место и для отдыха. Никита подхватывает ноутбук и быстро включает мне видео. Он все заранее извиняется, что вынуждает меня тратить время на такие пустяки. Картинка на экране ноутбука оживает. Я вижу, так скажем, чудаковатого вида мужчину. Он одел гогла в стиле стимпанк, его лысую голову украшает темный берет, а под носом красуется седая борода. «Это Антон Жазарь», — поясняет Никита. «Он изобретатель». Кузнец, мастер по работе с артефактами. И все это в одном флаконе. А еще он делает пады по индивидуальным заказам и живет в Новосибирске. Уже интересно, искренне говорю я. Жизарь на экране тем временем вещает о чем-то своем, так мысли вслух. А затем говорит, что сейчас покажет испытание очередного опытного образца. Он направляет камеру на своего соратника, и мы с Никитой видим молодого парня, который стоит на зеленой опушке возле деревьев. В каком-то уж слишком самопальном паде. 3, 2, 1! Кричит Жезарь. Парень с безумной улыбкой едва заметно дергается, а затем, будто бы на реактивной тяге, хотя, может быть, и правда на ней, взлетает на несколько метров вверх, после сбитым самолетом падает на деревья. Никита от видео явно в восторге. Он не замечает, что я его эти эмоции совсем не разделяю, а потому принимается рассказывать и уточнять. Алексей Федорович. Этому видео уже 10 лет. Жизарь тогда сделал свой первый пад в каком-то гаражном кооперативе. Сейчас же он серьезный специалист. «Может, еще одно видео есть?» Хмыкаю я. «Не поверите, господин!» Никита коварно улыбается, листает свой плейлист и включает еще одно видео. На экране я вижу окраины Москвы, какой-то элитный район одноэтажной застройки. Шумят сирены, ревут моторы, сверкают мигалки различных спецслужб. Сперва ничего не видно. Съемка явно ведется на обычный смартфон, причем откуда-то из-за кустов. А затем в сумраке виднеется аномальный зверь — огромный волк, который двигается с такой скоростью, что камера запечатлевает лишь размазанное пятно. Вдруг огром среди ясного неба рядом с волком появляется человек в паде. Он обнажает меч, формирует заготовку для сложного заклинания в левой руке, а затем его пад вдруг выпускает сине-голубые языки реактивного пламени. И одаренный быстро настигает волка. Говорят, ну, по слухам, этот парень кто-то из родственников императорской семьи. С умным видом поясняет Никита Апат, который он носит, просто так не купить, даже если есть все деньги мира. Да, почерк Жезаря сложно не узнать. Соглашаюсь я, пусть и испытывая определенный скепсис Он любит истребители и реактивную тягу. Улыбается Никита. «Так к чему это все я?» «Вы, господин, могли бы заказать у него пад для себя. У меня есть контакты. Если, конечно, захотите». «Судя по видео, у него репутация чудака. В то же время работа высочайшего класса. Это определенно интересно». Я усаживаюсь в кресло и жестом предлагаю Никите сесть напротив. «Что же, тогда свяжись с ним и приложи эксклюзивный заказ на создание пада». Мне нужна броня, идеально заточенная, под мой нестандартный магический профиль. В этот же день, но уже ближе к вечеру, Никита находит меня и сообщает. Жизарь согласился, но он просит аванс, и раздобыть редкие ресурсы должны мы. После этих слов Никита достает из сумки тубус, открывает его и разворачивает эдакий свиток на современный лад. Позиций действительно много. Пока слабо представляю, где все это раздобыть. Тем не менее, есть кому поручить задачу. В любом случае, этим придется заняться. Ведь упускать шанс получить пат от самого же Зарина ну, просто нельзя. А если не справиться, то разговор будет другим. Следующий день начинается спокойно. Сперва утренняя медитация, затем легкая тренировка в драгоритном покрове. После я принимаю душ и следую на завтрак. Кухарки или повара у меня пока нет когда-то готовит Аманда, если хочет, но чаще она заказывает. Все-таки уровень обязанностей помощницы сильно выше, чем просто накормить господина. Уже после завтрака мы с ней выходим на задний двор, чтобы полюбоваться миниатюрным озером. Собственно, можно было бы все обсудить и на террасе, но Никита хочет показать мальков-карпов-кои, которых он будет выпускать в водоем. Причем не обо каких, а настоящих, породистых. Пока он возится с контейнерами и настраивает аэрацию, Я просматриваю отчет Аманды, лишь мельком поглядывая на разноцветных мальков. Позже Денис заканчивает представление и приступает к тому, что не просто не подразумевает зрителей, но еще и требует серьезной концентрации. Я поставил перед ним непростую задачу, поэтому сейчас он занимается укреплением и повышением безопасности поместья. Если точнее, мой маг земли и садовник создает подземные укрытия. Да, ландшафт при этом страдает, и некоторые растения тоже. Но только недавно у меня, благодаря мертвым счетам, появилось на это финансирование. Вместе с тем Денис координирует закладки охранных плетений. Их можно будет использовать для разных целей. Не обходится и без создания магических защитных узлов, в случае чего они будут подпитывать маны тех, кого нужно, а тех, кого не нужно, наоборот, будут вытягивать магические силы. Разумеется, все это требует больших финансовых затрат, подразумевает сложное и дорогостоящее обслуживание. На мой дом — моя крепость. У каждого благородного это прописано в ДНК. У меня так тем более. Я и Аманда переходим в поместье. Мне все еще нужно закончить с отчетами и обсудить с помощницей некоторые рутинные и не очень дела. Вот только трое незнакомцев, которых я замечаю боковым взглядом, явно чего-то от меня хотят. Два парня и девушка стоят на пороге. Они стучат в дверь, а затем уверенно входят, будто бы к себе домой. «Ну, привет, Лёшечка!» — ухмыляется один из них. «Ничего себе ты обустроился здесь! Ого, и девушку себе даже нашел. Ну, красава! Давай знакомь, что ли!» Это уже говорит подружка этих двоих и широко улыбается. «Судя по всему, это та самая тройка детей богатых купцов, которые частенько кутили вместе с прежним Алексеем. Я уже стал про них забывать, а они, вот сюрприз, решают объявиться сами».